в светло-пурпурный костюм. Дикий вкус у человека. Я знал когда-то девицу, она тоже любила одеваться в какой-нибудь дикий цвет. Придем в ресторан есть, все оборачиваются и на нее глазеют. Беда только в том, что там посмотреть было не на что. Даже с похмелья и с трехдневной щетиной я выглядел лучше нее. Так, возвращаясь к Сандерсону, «Ну что, опарыш, — сказал он, — твои 24 часа истекли, — Ты все балуешься с пипкой или что-нибудь уже надумал? Я еще балуюсь с пипкой. Тебе нужен красный воробей или нет? Нужен. Но вы, ребята, напоминаете мне тех ребят, которые работали у моей тети в Иллинойсе? У твоей тети? Что еще нахер за тетя? У нее текла крыша. В самом деле? Да. Эти ребята пришли к ней и сказали, что починят крышу, что у них новый супергерметизатор. Дали ей подписать листок бумаги, заставили выписать чек и полезли туда. Куда, опарыш? На крышу. Влезли туда. И все облили смазочным маслом и смылись. Пошел дождь, все протекло, и дождь, и масло испортило тете весь дом. Серьезно, Билин, ты меня прям растрогал. Но хватит разговоров. Ты хочешь, Воробья, или ты хочешь, чтобы мы ушли отсюда? «Собираетесь одолжить мне десять кусков, а? Которых я даже не получу и буду платить вам пятнадцать процентов в месяц? Ничего поинтереснее не предложите? Ну, посудите сами, вы на моем месте клюнули бы на такое тухлое предложение?» Биллиан улыбнулся Сандерсон. «Если есть за что мне благодарить судьбу, так за то, что я не на твоем месте». Обе его обезьяны ухмыльнулись. «Ты спишь с этими ребятами, Сандерсон?» сплю Что значит сплю? Ну, спишь, закрываешь глаза, ладошку под щеку, в таком роде. Мне б тебя шлепнуть, белень чтобы от тебя осталось не больше бездеха в пустой церкви. Обе мартышки захихикали над этим. Я вдохнул, выдохнул. Я почувствовал, что почему-то начинаю злиться. Но со мной это часто бывало. Так ты говоришь, Сандерсон, что можешь дать мне в руки воробья? Без сомнения. Ну, так пошел ты в жопу. — Что? — Я сказал, пошел в жопу. — Да что с тобой, Биллин? Начинаешь злиться? — Да. — Да, именно. — Одну минуту, — Сандерсон притянул к себе обеих обезьян. Я услышал, как они жужжат и стрекочут, потом кучка рассыпалась. Сандерсон глядел сурово. — Это твой последний шанс, опарыш. — Что? — Какой? — Мы решили отдать тебе птицу за 5000 3000 тысяч. Четыре тысячи. И это все. Где ваши сраные бумаги? Они у меня здесь. Он залез к себе в пиджак и выкинул их на стол. Я попробовал их прочесть. Сплошной юридический жаргон. Я должен подписать долговое обязательство АКМЕ ликвидаторам 15% в месяц. Это я понял. И там было что-то еще. Там все еще написано 10 тысяч долгу. «А, мистер Биллин, это мы можем исправить», — сказал Сандерсон. Он схватил бумаги, зачеркнул 10 написал 4 поставил подпись, швырнул бумаги мне на стол. «Теперь распишись». Я нашел ручку и подписал этот чертов договор. Сандерсон схватил бумаги и засунул в пиджак. громадная мерси, мистер Биллин, всего хорошего». Вместе с двумя обезьянами он направился к выходу. «Э, а где красный воробей?» Сандерсон остановился, обернулся. «А», — сказал он. «Б», — сказал я. «Жди нас завтра на Большом Центральном рынке в два часа дня». «Это Большой рынок. Где?» «Найди мясной магазин. Стой возле свиных голов. Мы тебя найдем». «Свиных голов?» «Да, мы тебя найдем». Они повернулись и вышли из кабинета. Я сидел и смотрел на стены. У меня было такое чувство, что меня кинули. Глава сорок восьмая. И вот в два часа дня я стоял на большом центральном рынке. Я нашел мясной магазин и стоял возле свиных голов. Они смотрели на меня дырками вместо глаз. Я встретил их взгляд, пыхнул сигарой. Сколько грустного на свете! Бедные варят из этих черепов суп. Я подумал, кажется, меня продинамили. Эти ребята могут не прийти. Ко мне шел какой-то бедный, он был одет в лохмотья когда он подошел поближе, я заговорил с ним. «Эй, друг, дашь доллар на пиво? У меня язык уже вывесился».